По всем коридорам замка пронесся двой сирены. Потом по общей трансляции Лира просила встретить вертолет на балконе. На борту четверо раненых. Приказываю киберам открыть стальную дверь балкона, подогнать туда четыре тележки и ждать. Сам бегу в медицинский центр. Компьютер медицинского центра уже в курсе. Киберы суетятся у четырех биолан. Приказываю привести в рабочее состояние пятую, последнюю. Бегу на балкон. Посадка невозможна. Балкон слишком узкий. И все-таки Лира ведет машину сюда. Что бы сделал я? С разгоном нырнул бы в проход, ведущий в прихожую. Винты не пройдут. Кимеры, все, уходите с балконов в круглый зал. Приготовьтесь тушить пожар и уносить раненых. В прихожей обесточьте все оборудование, кроме освещения. Снаружи доносится шум винтов. Выглядывая из-за угла, машина чуть выше балкона. Идет со снижением точно в проход. Бегу со всех ног пчелан пчелам, прячусь за угол и высовываю голову. Вертолет, поджав ноги, улетает в проход. Крохот. Вперед улетает сорванная лопасть винта. Задняя пара ног растопыривается якорем, царапая стены. Передняя мелко семенит. Скрежет металла по камню. Мячиком прыгает по полу сорванная стопа задней ноги. Машину заносит влево, бросает на стену. Искры, виск, режет, осколки разбитого фонаря кабины, обломки лопастей, рубят облицовку стен. Резко распрямляется средняя пара ног, отталкивая машину от стены и направляя точно в проход чулана, выжимаясь в угол. Впрочем, ситуация уже под контролем. Скорость упала с 40 метров в секунду до 20, и вертолет просто быстро бежит. Не останавливаясь в углом зале, машина сворачивает к медицинскому центру. Киберы пристраиваются за ней. Я бегу последним. Когда подбегаю с раненых уже срезанная одежда, двое самых тяжелых вложены в ванны. Жуткая картина. Одному перебило осколком горло, и киберы копаются в ране. Всовывают трубки в оборванные вены и артерии. Другого обварило кипятком или перегретым паром. Смотреть не хочется. Двое оставшихся легкораненые. Это по нашим понятиям. проникающие ранения в кишечнике почти оторванная нога. Для уровня развития здешней медицины – три трупа и один калека. Тот с перебитым горлом может впасть в кому или стать идиотом. Лира в доспехах, залитых кровью, выгоняет из зала мужиков. Пересчитываю их. Семь плюс лира. По два на раненого. Логично. Рявкаю. Мужики, за мной! И веду все в живую зону. Объяснять, как пользоваться душем, долго, поэтому веду бассейн. Приказываю всем раздеться и вымыться в бассейне, посылая киберов за новой одеждой, а эту – залитую кровью, отправляя в стирку и ремонт. Через полчаса лохматые, небритые, мокрые, но относительно чистые мужики объясняют друг другу, как застегивать молнии. Киберы возвращают им пакеты со старой одеждой и личными вещами, но переодеваться в свое никто не желает. Веду всех в столовую. Вскоре туда же приходит Лира. Я распорядилась, чтоб все починили, говорит она. У троих все хорошо, а у Люка как повезет. Что у вас случилось? Паровой котел взорвался. Вы что, предохранительный клапан не сделали? Сделали, не сработал. Вот это сюрприз. Если все отвернутся от идеи паровой машины, это будет серьезный удар по моей программе. Черт возьми, как хорошо все начиналось. Сколько наборов инструментов Лера раздала кузнецам и подмастерьям. Метчики, плашки, сверла, металлические линейки, циркули Только начали вводить стандартизацию, и вот. Больше никто не пострадал. Куры и одна собака. Это не в счет. Мужики, все поели? Летим выяснять, что вы там нахимичили. Вызываю второй вертолет. Топаем по туннелю, летим. Где произошел взрыв, видно издалека. Лера размахнулась. Первую паровую машину могла бы и поменьше сделать. Приказываю собрать все обломки сложить передо мной. Лера поднимает одну трубку с муфтой по сведению. Вот он, клапан. Проверяю клапан. Все работает. Пружина рассчитана атмосфер на пять. Чтобы разворотить такой котел, нужно как минимум в пять раз больше. Лера отбирает у меня клапан, сует туда палец, пробует пружину. Потом осматривает обломки котла, примеряет к ним трубу. Все понятно, Коша? Клапан не тем концом привинтили. Вместо того, чтобы открываться, он только плотнее закрывался. Тут резьба с обеих сторон одинаковая. Кто клапан ставил? Не знаю. Я знаю. Старина Гур, сообщает один из мужиков. Летим назад в замок. Лера съежилась на сиденье, насколько позволяют доспехи. Молчит до самой посадки. Бледная, чуть ли не зеленая, задумчивая. Коша, если что, я в медицинском центре. Иду на инженерную базу проверить ход ремонта вертолета. Заодно вести кое-какие усовершенствования. Рядом стоят две полуразобранные машины, как обглоданные скелеты динозавров. Моргаю, протираю глаза. Нет, одна полуразобранная, помятая, и одна полусобранная. Киммер, кто приказал изготовить вертолеты? Номер первый, мастер-дракон. Номер третий, аналитик Анна. Ого, не стажер, аналитик. В замке безгоду неделя, а уже аналитик. Это стоит подмозговать. Потом...